В этом отрывке с 9 по 11 главу содержится наиболее полное обсуждение роли евлейского народа, которую можно найти в Новом Завете. И во многих семинариях мира, это семинарии, которые имеют полную аккредитацию, то есть на уровне там, МТИ, или политеха, любой другой. То есть семинария, который дает полную аккредитацию. Человек, который ее закончил, имеет высшее образование в любой стране. Понятно, да? Так вот, в этих семинариях говорят, что нужно от 8 главы переходить сразу к 12. Да. И они говорят, ну, вообще тут, в принципе, непонятно, о чем тут Павел говорит. Что-то тут такое, ну, как бы, почему? Потому что теория замещения имела очень большое место и влияние на умы людей. И точно так же, вот как люди, болеющие теорией Дарвина, до сих пор не могут от нее отказаться. Почему? Потому что они защитили ученые степени в этой области. Они не могут уже сегодня признаться в этом, что это неправильно. И поэтому пытаются как-то даже в священных писаниях... Вот, отодвинуть, не объяснять, не комментировать. Так же, как Лютер считал, что послание Якова по ошибке попало в Новый Завет. Это законническая книга. И хорошо было бы, чтобы ее не было. Но у него, слава Богу, не было такой власти, чтобы убрать что-то из канона. И поэтому вот этот отрывок с 9 по 11 главу наиболее полно освещает роль еврейского народа, и в этих главах Бог обещает, что весь Израиль будет спасен. Сказано это 11.26, но мы дойдем. Теперь сторонники сторонники теологии замещения считают, как я сказал, что весь этот отрывок является просто отступлением от главной темы. и что надо от 8 главы переходить прямо к 12. Кстати говоря, эти же люди не любят говорить о 9 главах книги пророка Языкииля, потому что там тоже говорится, что священниками будут в тысячелетнем царстве только сыны Садока и только обрезанные сердцем и обрезанные плотью. Не все евреи даже будут там священниками, А протестанты почти везде всем обещают, что мы будем священниками у Бога в тысячелетнем царстве. Не будет. Только сыны Садока. Прямой текст говорит об этом. Иезекииль 449 конкретно написано, никакой сын чужой, или там, который живет в народе, не может. Чисто кровные евреи, и только из колена левия, и только... Ветка, которая садока. Почему? Остальные все не оказались верными в трудный период. Поэтому, не говоря уже про верующих из язычников, даже не все евреи будут священниками в тысячелетнем царстве. И вот эти места не вписывается в их ограниченную теологию. Это недопустимая ошибка. Эти три главы действительно провозглашают спасение еврейского народа, как это и было обещано им в Танахе. Вот представьте, что... Бог обещает евреям полное спасение. Люди, исповедующие там полторы тысячи лет подряд. Теологию замещения, которые говорят, что Бог отказался от евреев, потому что они плохие. И теперь Новый Израиль – это церковь. Ну и вся эта теология вокруг этого построена. А тут вдруг кусок, про которым Бог говорит, что весь Израиль спасется. Не вписывается. Но я хочу спросить. Допустим, допустим, Бог отказался от евреев, и сторонники теологии замещения правы. И Бог сказал так, все, я с вами там, это хорош уже, во, надоело, церковь теперь, я с ней имею дело. Я хочу вас спросить, вы хотите верить в такого Бога, который сегодня что-то обещает, а завтра меняет партнера? Вас устраивает такой Бог? Значит, они проповедуют другого Бога не того, в которого верим мы. Наш Бог говорит, даже если мать оставит свое дитя, я вас не оставлю. Бог говорит, я заключил с этим народом завет, и я с ним все доведу до конца. И вы увидите в конце 11 главы, как велик Божий план. Римлянам 9.1.5. Истину, говорю, в Мессии Нилгу свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердце моему. Я желал бы сам быть отлученным от Мессии за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, заветы и законоположения, богослужения и обетования их и отцы, и от них Мессия по плоти, и сущий над всем Бог, благословенный во вовеки. Аминь. Здесь мы с вами задержимся надолго. Из-за того, что служение Павла было направлено в основном к язычникам, об этом он говорил в первой главе послания к римлянам, он говорит, я прославляю служение мое. Возможно, кто-то подумал, что его больше не интересует его собственный избранный народ, но вот здесь Павел подчеркивает всю глубину своей скорби по поводу своего народа. По поводу того, что в основной своей массе евреи не смогли почтить Мессию, когда Он пришел. И, вы знаете, здесь вот часто говорят, что Павел против закона что-то говорил. да В антисемитизме, вот мы в Израиле это слышим часто, именно Павла обличают в том, что он как бы был антисемитом. Ну, в плане того, что он против евреев сказал много Но мы видим здесь, что он себя, во-первых, не отделяет от народа, во-вторых, говорит, что это величайшая печаль и непрестанное мучение его сердцу. Это не то, что он два дня помучился и забыл. Он варился в этом состоянии. Это такая любовь к народу своему. И со второго по 4 стих, первая часть, переживания Раби Шауля очень похожи на переживания Мушера Бейну. Моисей. Мы его называем Мушерабену. Моисей – учитель наш, потому что он действительно нас учит. Так вот, когда Израиль отступил от Бога и сделал себе золотого тельца, Моисей молился как заступник и умолял Бога о прощении своего народа. Бог ему говорит, «Я их всех уничтожу» а от тебя произведу новый народ. Любой другой на его месте, наверное, бы обрадовался и сказал бы, «Вау, так теперь уже будут не сыны Авраама, а сыны Моисея. Ух, какое имя мне дает Господь! Обогнал я на дистанции. Я теперь первый. От меня теперь все начнется». Но он так не думал. Он сказал, «Если ты их уничтожишь, меня первого, Вот сердце пастыря, вот сердце служителя. Он не может быть без своего народа и не хочет быть. Он говорит, меня из книги жизни изгладь. А Бог ему говорит, кого надо, того и сглажу. А кого помиловать, того помилуй. Это я буду решать, а не ты. Но он говорит, меня первого, если что. Павел то же самое говорит. Он на вечные муки готов был идти, лишь бы евреи уверовали. Представляете, какая жертвенность. И Моисей, и Павел готовы были ради своего народа пойти на вечные муки, если бы это помогло спастись его братьям. И здесь, вот тут, сейчас, в этом отрывке, раби Шауль перечисляет восемь преимуществ, о которых он писал в третьей главе. Помните, он там написал, «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье». И я хочу разобрать, вот каждое преимущество показать вам. Первое – усыновление. Значит, когда, почему здесь, я ставлю сейчас такой вот акцент, Обратите внимание, евреев тоже Бог усыновляет, но делает их первыми, первенцем, а? потому что он духом и плоть. Не может человек присоединиться к Богу напрямую, не сработает, ну нет соединения. Нужен маавар, нужен э, переходник правильный, чтобы соединение произошло. Исход 4 глава, 22 стих. Там говорится о том факте, что Израиль, он бехор, он первенец. И все остальные младшие братья. Это в масштабе всех народов. Исход 422 Первенец. И весь тонак говорит о том, что это первенец, это главный первый сын. Скажу вам чуть больше, что Вы слышали, наверное, очень часто «избранный народ», «избранный народ», да? В иврите не употребляется слово «муфхар», «избранный», а «муфхар» не говорят так. Говорят «ам сегула». «Сегула» — это сокровище. Не слышал. Сокровище. не сокровище. Что это означает? Это слово тоже там используется, когда богатство всех, богатство. Сгуля – это богатство, сокровищница. Вот это значение слова сегуля. И Бог говорит постоянно везде, амзгуля, амзгуля, амзгуля. Все время евреи. Это все равно, что у вас, представьте, есть, вот как это помещение, вся комната полная, Долларов, евро. Но отдельно еще у вас такой вот ящик есть. И в этом ящике у вас вот такого размера жемчуг, бриллианты, рубины. Все, что вот это, это будет богатство. Но вот то будет сокровище. То есть, еще более ценная какая-то вещь. Всегда вот, знаете, есть в богатом человека у него сундучок есть, там, где он схоронит, самое главное, что у него есть, а? сокровище его. И главное для него там, это можно потерять, это то, вот это лишь бы не украли, это чтобы не потерять. Так вот, с гуля как раз вот это вот сокровище, вот это самое главное, самое ценное. И Бог говорит о евреях на них все время, это Амзаскуля, это народ, сокровище мое. Знаете, я вам хочу сказать, Бог не ошибается в избрании. Если Бог ошибался в избрании, то ставится под сомнение и наша избранность сегодня, так или нет? Поэтому э, попробуйте непредвзято подойти к этому вопросу. Не пускайте сейчас голову мысли, так что, это он лучше, чем мы? Заранее говорю, я хуже, чем вы. Даже из этой предпосылки буду говорить. мне Я могу как бы легко свою позицию унизить. Но я вам буду говорить то, что здесь написано. Если в Новом Завете Павел говорит, что им, израильтянам, принадлежит усыновление, то это правда. Вы не можете верить в часть Библии, а другую часть, которая вам не нравится. Вы не верите, потому что если каждый из вас уберет то, что ему не нравится, останется одна обложка. Так или нет? Поэтому Израиль является первенцем. Это сокровище у Бога. И никто не сможет ничего сделать, кроме Бога, с этим народом и в этом народе. Многие пытались. Если Бог говорит, что медный лоб, так у него терпение поболее будет, чем у любого. Правда? Второе. Слава. Читая синодальный перевод, что им принадлежит слава, можно подумать, что идет речь о славе еврейского народа. Как будто Бог их хвалит. На самом деле речь идет о присутствии Бога в славе, в среде этого народа. Вы помните, когда Израиль вышел из Египта и шел по пустыне? 40 лет что сопровождало этот народ? Слава Божья в виде видимого столпа. Ночью огонь, днем облако. Писание говорит, что это облако покрывало весь народ. Они хотя и жили, и были в пустыне, но над ними тень была. Медраж говорит, 40 лет была тень. Ну и псалмы. Под тенью всемогущего покоится, да? Говорит Господу, Ты прибежище Моё. Откуда все вот эти слова? Всё пережито было, всё видели, всё знали. И поэтому Павел говорит, это тот народ, с которым было долгое время видимое присутствие Бога. Ерехон, когда услышал, что идут евреи, заперся в городе. Правильно? И они говорят, мы мы знаем, мы слышали про этого Бога. Опережала слава Божья продвижение еврейского народа. Поэтому речь идет не о том, что Эти люди более славные в человеческом роде. Им принадлежит слава. Другими словами, с ними было видимое присутствие Бога, как облако. Это облако называется шахина. Шахина. Шахина – это соседка вообще. А шахина – это и есть Божья слава. Раввины иногда шутят и говорят, ты хочешь, чтобы как бы с тобой была соседка или слава Божья. Ну, там игра слов. Он говорит, ты хочешь, чтобы с тобой была шехина или шхина? Мы хотим, чтобы с нами была слава Божья, правда? Шехина. Шехина – это видимое, видимое присутствие Бога. И это было видимым преимуществом еврейского народа. Потому что, когда этот столб двигался, они все собирали свои вещи и шли за ним. И ни один народ не может сказать, что в его среде было такое же проявление Бога. Может кто-то это сказать или нет? Так если в других народах не было такого проявления Бога, является ли это преимуществом? Если Павел говорит, то да. И вот это явное присутствие Бога оно помогало еврейскому народу познавать, то есть видеть путь, по которому надо идти. Понимаете, они не выдумывали и не гадали. Облако снялось и двинулось. Вот они идут за этим облаком, четко понимая, куда идти за ним. Правильно или неправильно этот вопрос же не ставился в направлении. Им главное не отстать было от Него. Нам тоже сегодня очень важно вот так двигаться за Богом. Не бежать впереди Него. И не думать, что Он там сзади как-то будет тебе. Это мы за Ним должны идти. Именно поэтому и имел основные преимущества еврейский народ перед другими народами. Потому что путь Ему прокладывал Бог. И они шли. За ним. Даже войны вместо них вел Господь. Потому что, когда в сражении не гибнет ни один человек, это же явное присутствие Бога. Или когда происходит сражение, с неба падают камни и попадают только на врагов. Там же месиво, сражение идет. Да? С неба падают камни, убивают только врагов. Как это камни знают, где свои, своих где чужие? Божественное вмешательство. Вот это и есть видимая слава, шехина, присутствие Бога в народе. Причем, когда, помните, после Ерехона следующий город был Гай, когда туда пошли люди, там погибло всего-навсего 36 человек. То есть взять город со стеной, и чтобы погибло 36 человек, ну, в принципе, не такие большие потери, можно было бы подумать, да? Но Иисус Навин говорит, опа, что-то не так. Что-то в народе видна грех. Сразу он сообразил. Почему? Да потому что вообще никто не должен был погибнуть. Эти войны вел Бог. Израиль только занимал освобожденную территорию. И когда были правильные цари, много раз так и было. 300 воинов Гидеона одолели 120 тысяч вражеского войска. И все живые остались. Не все ж погибли. 300 спартанцев все погибли и не одолели войска. Но это из истории примеры. Третье, третье преимущество третье преимущество э, еврейского народа – заветы. Бог никогда и ни с кем не вступал в договор, кроме этого народа. Вы нигде не найдете в истории человеческого рода, чтобы Бог заключил договор с Сирией, с Вавилоном, с Египтом, с Россией. С Украиной, с Америкой, с Бразилией, с Англией, Францией или еще с кем-нибудь. С Израилем – да. И об этом написано в Библии. И невозможно это опровергнуть или оспаривать. Но церковь решила пойти немножко другим путем. Церковь решила, да, это как бы оспорить невозможно, Но поскольку сегодня у Израиля нет своей земли, то это явный признак того, что Бог отказался от своего народа. Но сегодня у Израиля есть своя земля. Мы живем у себя дома и говорим на своем языке. Бог опровергнул и это. Что такое договор, завет? Как я уже сказал ранее, Израиль вступил в договор с Богом коллективно как народ, как группа. Раньше, раньше когда язычники хотели тоже верить в этого Бога, они должны были соединиться или войти в правила жизни еврейского народа. А в Новом Завете, из-за того, что была теология замещения, она позволила людям думать, что не надо присоединяться, оказывается, к еврейскому народу, а можно сразу напрямую присоединиться к Иисусу Христу, к Богу. Правильно? Покажите мне договор, на основании которого можете вы это сделать. Нету такого договора в Библии, потому что для того, чтобы присоединиться к Богу, нужно было присоединиться к договору. А договор он заключал с этим народом. То есть невозможно было эту сделку совершить духовную, обойдя это правило. Это многим не нравилось и сегодня не нравится, и не устраивает людей. Знаете, что самое интересное? Что мы, во-первых, не настаиваем на этом. Не хотите, не надо. А многие вообще скажут, меньше народу, больше кислороду. Но мы обязаны говорить правду то, как оно есть. И я еще буду говорить об этом в 11 главе, о присоединении. Дело в том, что все договора, которые Бог заключал с человеческим родом, Он это делал с евреями. Евреи были как бы посредниками в этом. Понятно? И здесь я хочу сделать... Очень серьезное такое отступление, чтобы вам показать, что еврейский народ, когда совершал праздник Суккот, знаете, что это за праздник Суккот? Кущи. В христианстве это день благодарения. Вот этот праздник Суккот, он имеет очень интересный порядок. Кто знает про Суккот? Поднимите руку вообще, что там было. Хорошо. Веточки веточками, это правильно. Сейчас мы чуть-чуть, может, из-за веточки поговорим, но в праздник Суккот была самая сложная система жертвоприношений в годичном цикле Израиля. Самая сложная. В чем она заключалась? Книга числа, 29 глава, с 12 по 39 стих. Книга числа. 29 29.12.39 Кто-нибудь чуть-чуть нам может почитать оттуда? И в пятнадцатый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И празднуйте праздник Господень 7 дней. И приносите всесожжение жертву приятное благоухание Господу. 13 тельцов. «Двух овнов, 14 однолетних агнцев, без порока пусть будут они, и при них в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части эфы на каждого из тринадцати тельцов, две десятых части эфы на каждого из двух овнов и по десятой части эфы на каждого из 14 агнцев». И одного козла в жертву за грех, сверх всеожжение постоянного и хлебного приношенияго и возлияниего. И во второй день 12 тельцов, двух овнов 14 однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их по уставу и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния их, и в третий день 11 тельцов, двух овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношения хлебные и возлияния для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу,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 Сверхвсесожжение постоянного и хлебного приношения и возлияния его. Спасибо. Кто-нибудь что-то здесь заметил? Какую-то динамику? Какую? Уменьшение идет. Кого? Значит так. Первый день. 13 быков. Так, второй день. Четвертый день? А? И в седьмой день 7. А? Правильно? Да. Почитайте, сколько быков приносилось за 7 дней. 60, 70, 49. Кто больше? 59. 69. 70 ровно. Ровно 70 быков. Слышите? Если вы этот текст дочитаете до конца, который я вам сказал, то на восьмой день вы увидите, что приносится один бык. Один. Этот день называется Шмни Ацерет. Восьмой день остановки. Вот здесь я напишу. Таким образом, за весь праздник приносится 71 бык. Так? Так? Ну и, соответственно, 15 овнов, 105 агнцев и восемь козлов. Плюс все остальное. Если вы откроете книгу «Бытие», 10 глава, и прочтете всю эту главу, то в пятом стихе вы увидите, что от этих имен населились все острова земли и все земли. И дальше идет не родословие, а перечисление имен. В иудейской традиции вот эти имена, это и есть народы, населяющие землю. Если вы внимательно будете считать, вы там насчитаете 70 имен. Израиль будет 71, но о нем написано, что он между народами не числится. Забегая вперед, скажу вам, что еврейский народ из года в год, из года в год, как первосвященник, приносил каждый год жертвы за все народы мира, выступая ходатаем за все эти народы, в том числе и за те народы, которые на них нападали, И воевали. Причем все вот это покупалось на деньги общины еврейской. Возлюби врага своего. Как вам? Новозаветний принцип? Нам понадобится сейчас очень серьезные доказательства, я думаю, правда? Потому что хочется опровергнуть эту идею. Где мы можем найти? Это в Священном Писании. Доказательства. Значит, Послание Петра там, где написано вы, род избранный, царственное священство, народ святой, взятый в удел». Помните? Очень часто эти стихи применяются ко всем. Я знаю это. И вторым эшелоном нормально это применять. Вторым эшелоном. Но, во-первых, откройте любое э, толкование, вы найдете, что послание Петра адресанты адресованы были евреям. Послание Петра написано к евреям еврейской аудитории. И когда он это пишет, он знает, что они понимают, что это такое род избранный и царственное священство. И вот в этом празднике Суккот как раз и выражалось их священство. Евреи выступали столетиями и тысячелетиями в роли ходатай, в просителей, вместе с жертвами за другие народы. И эти народы об этом даже и не знали. Но ходатай, когда ходатайствуют, то Бог милует. Правильно? И на восьмой день, шмени оцерет день остановки, евреи приносили одного быка, резкий скачок там идет. С седьмого дня на восьмой, вместо семи быков один. Это они за себя уже приносят. Скажите, кто из вас знает, что в храме Соломона стояло 11 минор? Поднимите руку. Минора – это семисвечия, светильник. Так написано в ней. 11 Но сейчас мы дойдем до этого. Одну минуточку. Давайте теперь зададимся другим вопросом. А где мы можем найти доказательства в Священном Писании, что такой принцип использовался ранее? Чтобы кто-то выступал ходатаем за кого-то, а тот даже не участвует в этом. Авраам Золота. Жертвоприношения там были? Нет. Правильно. Книга Иова. Молодец. Помнишь, где это? Или так сказал? Молодец. В первой главе. Открывай, будешь ты читать вслух. А? Пятый стих. Первая глава. Книга Иов. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними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 это один из слухарей Галим это один из трёх праздников на которые было предписано мужчинам приходить в Иерусалим на поклонение как евреям так и прозелитам и прозелиты приходя на праздник Суккот были как представители той земли с которой пришли то же самое тот же принцип мы находим и в тысячелетнем царстве миссии книга пророка Захарии, последняя глава, да, 14. Там 17-й стих. Там написано, что если представитель какого-то народа не придет на поклонение в Иерусалим на праздник Суккот, то не будет в этот день дождя. Этот, этот год не будет дождя той земле. Должны были быть представители. Мы видим, что есть 70 быков, И по одному быку за один народ приносятся жертвы. И за себя приносят евреи одного быка в жертву за э, ходатайственную вот эту. Второе. Паралепоминон. 4 глава. 7 стих. «И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме пять по правую сторону, и пять по левую. Аминь. Это про Соломона. Дело в том, что Соломон знал еврейскую традицию, что приносится 70 быков за 70 народов. И когда он зашел на царство, вот нам только что прочитали, что он сделал дополнительных еще 10 минор. Сколько чашечек в светильнике было? Сколько будет 10 умножить на 7? 70. 70. И одиннадцатая менгора это был артефакт из скинии, который перенесли отдельно, та, которую повелел сделать Бог. Но для других народов он сделал 10 минор, чтобы каждая лампа, лампада вот эта, соответствовала быку, которого приносят в Сукот. И поэтому тот народ, с которым Бог вступил в договор, Бог назначил этому народу быть ходатаями, священниками за другие народы. Слышите, да? Хочу теперь я спросить вас. Может ли человек, не приходя к Иисусу Христу, соединиться с Богом и войти в его царство? Почему? Но ну, если он заповеди выполняет, людей любит, Богу молиться – это условие Бога. То есть, не может, правильно? Правильно ли я знаю и понимаю, что Иисус Христос является нашим ходатаем перед Богом? Получается, что Бог говорит, если ты хочешь войти в Мое Царство, то ты должен соединиться с тем, кто ходатайствует за тебя, правда? И тогда ты можешь войти. А кто ходатайствовал все эти годы за все остальные народы? Евреи, Израиль. а Все остальные народы должны присоединиться к своему ходатаю, чтобы приблизиться к Богу. Но даже если это опровергнуть, то все равно остается, что Иисус-то из этого народа. Он-то тоже ходатай и тоже из этого народа. Теперь, когда человек говорит, а я буду только в духе соединяться с Иисусом, не хочу иметь дело с Израилем. Неужели вы думаете, что Иисус откажется от своего народа, если Павел не отказался, Моисей не отказался? Почему кто-то думает, что Иисус откажется от евреев? И еще один аргумент. Когда мы соединяемся с Иисусом, мы же с вами в этом послании много раз говорили, мы должны соединиться с Ним в Его смерти, правда? Смерть это было на какой территории? На территории тела или на территории Духа для Иисуса? Только тело. Более того, написано тление, не коснулось Его. Правильно? Так вот, когда мы соединяемся с Иисусом, Если мы не соединимся с Ним, как с представителем еврейского народа, и не вместим это в себя, невозможно соединение в Духе. Всегда это будет распадаться, не будет в куче держаться. Поэтому Иоанн и говорит, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это Дух Антихриста. Потому что Дух Антихриста как раз и хочет этого. Это отстегнуть, а в Духе как бы оставить, но оно не держится. Нет скрепления. Почему? Потому что мы-то все имеем тела, и Он телом Своим принес за нас жертву. И ходатайство это было принесено плотью и кровью. И Он представитель человеческого рода. И Он главный наш ходатай. И выходец, Он воссиял из колена Иуды, но вышел из народа израильского. Не могут люди... Знаете почему? Бог хочет... Убить этот дух антисемитизма, уничтожить его. И поэтому он говорит другим народам, присоединяйтесь к Израилю, они ваши ходатайи. А мы не будем, мы сами за себя можем ходатайствовать. Мы своих священников назначим. Но это все тут уже было в Библии, когда своих священников назначали. Бог желает, чтобы остальные народы согласились с тем, что им все-таки нужно, соединиться, присоединиться. Более того, евреи никогда не настаивали, чтобы другие народы потеряли свою самоидентификацию. Никогда мы на этом не настаивали. Посмотрите деяния апостолов. Евреи говорят, не надо им ничего делать, вот это пять пусть выполнят, а дальше они могут жить, как раньше жили. Правильно? Культура, одежда, там вот шапки, например, там или веночки. Неважно. Главное вот эти пять сделайте, и остальное как хотите живите. Не заставляли евреи другие народы быть полностью похожими на него. Но нас, евреев, сегодня говорят: "Или ты как церковь, или вали отсюда". Что ты нам здесь воду мутишь? Своими еврейскими штучками. А я говорю, слушайте, это так конечно не еврейские, они библейские. Не морочь нам голову, ты что, умнее нас? Но они библейские. Мы же не виноваты, что так родились. Мы не сможем жить, как живут корейцы. Мы не сможем жить, как живут украинцы и русские. Понимаете? Вот я еврей, и отец мой, еврей, никогда не пил. И не мог пить. но ну, не идет нам спиртной. Не можем мы. Вино употребляем за обедом. Чуть-чуть совсем. А пить водка там, то ну не можем. Я только слышу запах, я, меня вырвать может. Понимаете? Генетически не можем мы пить это все. Культура другая у нас. В Киеве даже поговорка была. Знаете какая? Шутка. Пьют евреи четвертушку на 11 персон. Знаете, по сколько это? 250 грамм на 11, поделите. Сколько? Около 20 грамм, да. Ну что такое 20 грамм выпить водки? Вот так вот мы пили. Поэтому мы когда никого не заставляли быть такими, как мы. Мы просто говорим, что Бог определил такой порядок. И другие народы, если хотят прийти к Богу, приходят они всегда, через ходатая. Но даже если вы идете через ходатая Иисуса, вы же не можете доказать, что Его не обрезали на восьмой день. Или что Он не принадлежит еврейскому народу. Первое, первое и самое главное. Мы должны согласиться, что мы в одном теле, мы в одном труде вместе. Соединение главное в нашей цели. Ясно? Спасение людей. И мы должны сотрудничать, так же, как на войне. Начальник штаба вызывает командиров и говорит, тебе вот эту высотку держи. Ты вот здесь атаковать будешь, а, а ты сиди в резерве. Когда махнем, ударишь с правого фланга. Ясно? Вот в таком взаимодействии должны быть евреи с язычниками. А? Так и слава Богу. Теперь, как вы думаете, кто будет лучше толковать вот эти тексты? Профессор Бостонского университета по теологии или покаявшийся раввин, который с детства читает на иврите все молитвы, книги и все-все-все-все. Как вы думаете? она же пытается убедить в обратном? А в Израиле сегодня есть покаявшиеся раввины? Есть, я их знаю. Нет, немного но есть. А зачем много? Павел говорит, что законы, заветы, заветы принадлежат тоже евреям. Это как раз и говорит о том, что если люди хотят войти в завет с Богом, то они входят в завет с Богом, По такому же точно схеме и принципу, как и евреи вошли в этот завет, но только на индивидуальном уровне. Как евреи вошли в завет? Ну вот Новый Завет говорит, да, послание там к евреям, что все крещены были, все через море прошли. Помните? Погружение в воду, весь народ, представьте себе, водное крещение 5 миллионов за раз. Где вы такое видели раньше? И это же написано, крещение, они в море, прошли через море. Египтяне потонули, а наши нет. Конечно нет. Они же не захотели э, присоединиться к евреям. Вот и попали под раздачу. Да, вот и попали под раздачу. Бог говорит, что смотрите, я вот там, вот я уже все рассказал. Иди теперь там, все тебе скажут. Что мешает? Гордость. А ты мне отдельно скажи, тогда я буду. Так мы хотим всегда. Ну а Бог говорит, ну вот так я решил, такой порядок. Заветы – это договора. Один договор – срок прошел, другой договор. Бог все время обновлял эти договора с Авраамом, с Давидом, правильно? С Моисеем. Но дело в том, что я вам говорил это или нет, я не помню, что я стоял там на горе Синай когда-то. Евреи, мы все с Богом в завете с самого начала, даже неверующие. Поэтому отвечать придется по полной программе. И все мы, и я в том числе, с Богом вступил в завет у горы Синай. Я там был. Я там был. Как я там был? Правильно, в чреслах, в семенных железах моих прапрапрадедов Я там был. Так же точно, как Леви дал десятину, Авраам, когда дал десятину, леви был в семенных железах Авраама, но даже не он. Авраам родил Ицхака, Ицхак родил Иакова, а Иаков родил Левия. А Авраам – это четвертое поколение. Но леви дал десятину в лице Авраама, сказано. Знаете в это место, да, в Библии? Точно так же я вступил в завет с Богом у горы Синай. Поэтому нас и обрезают на восьмой день. Там все решилось, не сейчас, тогда. А сейчас я должен понять, кто я, почему я должен верить, и почему я должен быть светом для других народов, и почему я должен в Слове Божьем преуспеть. Вот сейчас я это должен был понять. А в Завет я вступил тогда, как еврей. Поэтому я и копаюсь, мне понять надо, что от меня требуется. Я же тоже боюсь не исполнить волю Божью, как и вы, но с просто больше